Глава 3. Искусство паразитарной войны. Читает Илья Слоневский. Я, муравей-солдат номер 584, третий муравейник, восьмой уровень, 27-я галерея, намерен рассказать вам об ужасной войне, тысячелетиями идущей между паразитами и хозяевами, и обучить приёмам, которые помогут нам, хозяевам, выжить. когда на нас нападают вы позволили паразитировать на себе всё лето пора наконец научиться защищаться главное следовать основным правилам военного искусства и начинать нужно с приобретения глубоких познаний о враге из поколения в поколение паразиты колечили и уничтожали муравьёв и это позволило нам в конце концов Раскусить их секреты и тактику, жертвы не будут напрасными, если вы освоите вражескую стратегию. Начните с изучения четырёх главных манёвров, которые используют паразиты. Первый встретиться с хозяином, второй сосуществовать с хозяином, третий эксплуатировать хозяина, четвёртый размножаться в хозяине. Все они будут подробно разобраны в нижеследующем руководстве по выживанию, предназначенном для изучения каждым потенциальным хозяином с целью познания основ противопаразитарной борьбы. Встретиться с хозяином. Не подумайте, что ваш враг соблюдает элементарные правила ведения войны. Паразиты практикуют беспринципную искрытную партизанскую войну. Их банды убийц и лживых шпионов используют маскировку, узурпацию и прочие недобросовестные методы. Враг может нагрянуть откуда угодно. Он может быть впереди вас, позади вас, среди вас, может свалиться с неба, вылезти из-под земли и шмыгнуть в вашу еду. Не далее, как в прошлом месяце, я получил рапорт из колонии муравьев «Фармика фуска», жалующихся на качество пайков из улиточной слизи, зараженной паразитами. Ими оказались личинки триматодного червя «Дикроцелиум дендритикум», более известного как «Ланцетовидная двуустка». Они могут селиться в дыхательных путях улиток, И выходят оттуда, покрытые толстым слоем слизи, столь ценной нами за её сладкий вкус и вязкость. Вообразите вероломство паразита, который без малейших усилий проникает в наш организм, пользуясь тем, что мы сладкоежки. Для того, чтобы выжить, вам придётся пойти на жертвы и постоянно проявлять бдительность. Некоторые ещё более коварные паразиты стремятся проникнуть в пищеварительную систему даже не взрослых муравьёв, а самых юных членов нашего семейства. Рассмотрим такую возможность на примере несчастного муравья рода Pogonomyrmex, рабочего номер 153 из пятого муравейника, второй уровень, 54 галерея. Бестрашно рыская по североамериканской пустыне, В поисках бесценной провизии Для прокорма личинок своей колонии Он встречает Иссохшего дохлого червячка Длиной около 10 мм И немедленно тащит Его в ясли муравейника Чтобы накормить из голодавшихся Деток Трагическая ошибка На самом деле Это засохшее тело червя Вида скребиноптера френозома К тому же Беременной самки. Эта нематода несёт в себе десятки эмбрионов или личинок, которые вылупились, когда она была ещё жива, и остались у неё в матке. Укрывшись в останках матери и съев половину её органов, они терпеливо, иногда больше года, ждут, пока один из наших сородичей не клюнет на наживку, которая послужит обедом муравьиной личинки. Это дьявольская военная хитрость, сродни печально известной уловке, приведшей к победе греков над троянцами. Впрочем, обратите внимание на незначительное отличие. Добыча, захваченная моим собратом Поганомермикс, предназначена для употребления в пищу, в то время как логистическая целесообразность протаскивания гигантского деревянного коня в Трою По сей день остаётся под вопросом в нашем случае последствия ужасны личинки червя проглоченные муравьями детками устраиваются в них поудобнее и питаются их жировыми клетками взрослее такие муравьи остаются щедушными и с большей вероятностью могут быть съедены окончательным хозяином червя скрибиноптера фринозома Ящщицы Phrenosoma platyrinas. Она мирмикофаг, то есть употребляет муравьёв в пищу. Какие же выводы мы можем извлечь из такого военного поражения? Даже если ваш желудок пуст и ваши детки плачут от голода, помните об одном: будьте бдительны. Берите пример с моего коллеги, рыжего муравья Formica rufa. приверженся здорового питания. Имея обыкновение с аппетитом поедать трупы своих умерших сородичей, он воздерживается от еды, если его аварийный паёк заражён грибами-паразитами. Наши чудесные муравейники, апогей социального развития в мире насекомых, также не застрахованы от вражеских нападок. Наши слаженные организации позавидуют многие Жёсткая кастовая система, прекрасно организованное снабжение продовольствием, производство услуг в сфере жилья, защиты и ухода намного эффективнее, чем то, чего может достичь изолированная особь. Очевидно, это привлекает многих, и в частности паразитов-сквотеров. Рабочий муравей Ритти Дапанера Металлика, номер 278, третий муравейник, шестой уровень, 103-я галерея. Знает, о чём я говорю. Этот мой австралийский кореш, сотлевающий зелёным металлическим блеском головой, чаще всего рыщет по подлеску в поисках тяжёлых древесных семян, которые, надрываясь, тащит в кладовые своей колонии. Он и его братья трудятся так прилежно, что их кладовые ломятся от семян, которые нередко начинают прорастать. Некоторые виды деревьев хватаются за такой шанс распространить свои семена, но ритидопанера металлика никому не дают спуска, уж в этом их никак не упрекнёшь. Поэтому деревья, чтобы обойти препятствие, покрывают семена сочной мысленистой короной элаесомой для привлечения муравьёв-гурманов, обожающих этот жирный деликатес. Мы не видим здесь ничего дурного. Обе стороны соблюдают условия взаимовыгодного договора. Но враги подстерегают нас на каждом шагу, а среди них насекомые-палочники, чтобы подобраться к нашим ресурсам, их яйца уподобились семенам. Самки палочников сбрасывают их с деревьев, производящих элаёсомное семя. Более того, яйца палочников покрыты фальшивой элаёсомой, обогащённой маслянистыми продуктами и также привлекательны для муравьёв, как древесные семена. муравьи тащат их в свой муравейник, давая возможность спокойно зреть в защищённой среде. Как показывает этот пример, пробраться в наши крепости мечтают многие, и те, кому удаётся использовать наши ресурсы, не предлагая ничего взамен, а то и подвергая опасности наше сообщество, известны как клептопаразиты. Некоторые из них А особенно коварны. Чтобы проникнуть в наши колонии, они маскируются под муравьёв, принимая разные формы, от гротескных до вполне правдоподобных. Несколько сотен видов пользуются этой тактикой, в том числе клопы, палочники, саранча, богомолы, жуки, мухи, пауки, которым удаётся спрятать две лишних ноги. и объединится в группы, имитирующие муравьиные колонии. И даже муравьи, пятнающие своё доброе имя, становясь паразитами, чтобы грабить запасы других муравьёв и получать выгоду от работы своих сородичей. Мы вежливо именуем это социальным паразитизмом, осознав, что враг мог затаиться в ваших собственных рядах. Следуйте тому же приказу. Будьте бдительны. Чтобы лучше знать неприятеля, мы внимательно следили за поведением шпиона номер 1589, социально паразитирующего вида муравьёв Cephalotes specularis. Рядом с собственным муравейником он с помощью своих усиков чутко улавливает феромоны хозяина родственного вида Крематогастер ампла, более известного как муравей черепашка. И едва их учуев, идёт по следу, пока не обнаружит кормовую тропу, протоптанную сотнями рабочих черепашек, собирающих и переносящих провиант в свои муравейники. Тропу охраняют бдительные и воинственные солдаты черепашки, но чтобы их обмануть, шпион Цефалотес спекулярис копируют поведение и походку рабочих муравьёв, задирая брюшко и шевеля им на полном ходу, избегая контакта с солдатами и наращивая скорость, чтобы не допустить распознавания собственных феромонов. Шпион номер 1589 крадёт пищу, старательно собранную муравьями черепашками, а потом возвращается к своему муравейнику и делится добычей, выхваченной буквально из-под усиков солдат криматогастер ампла. Какой урок можно извлечь из такого опыта? Усилить фейс-контроль на кормовой тропе. Но усовершенствовать методы контроля и надзора не так-то просто. Некоторые виды клептопаразитов используют отточенные стратегии, рассчитанные уже Не на зрительный обман наших охранников, а на то, чтобы сбить их с толку, подражая муравьиному диалекту. Так поступают, например, некоторые жуки, божьи коровки и скоробей. Жук семейства стафилинидов с говорящим названием Пеллофунеста охотно пожирает трупы муравьев вида Лазиус фулигеназус. И не брезгуют глотать живьём наших заблудившихся рабочих. Если ему мешает один из наших солдат, он задирает брюшко и распространяет запах паники, выделяя особое вещество, посылающее сигнал: "Беги отсюда" на языке наших феромонов. Обескураженный солдат немедленно подчиняется приказу. Другие Ещё более хитроумные стофилины, благодаря парфюмерному камуфляжу, способны интегрироваться в колонию и питаться за счёт хозяев, общаясь с ними. Они применяют две тактики: обращаются к хозяевам с помощью сложной жестикуляции усиками и секретируют схожие с муравьиными феромоны, передающие просьбу: "Накорми меня". В ответ Муравьи срыгивают предварительно переваренную пищу в глотку жадного паразита, а тот, не насытившись, способен безноказанно пополнить свой рацион муравьиными личинками. Чем можно оправдать такую необоснованную агрессию? Тем не менее, мы привыкли терпеть тех, кто подселяется в муравейник и живёт затаившись, не секретируя феромоны. Что избавляет их от необходимости притворяться муравьями? Именно поэтому среди чёрных муравьёв в муравейниках попадаются молочно-белые макрицы. Не чувствуя их запаха, муравьи не прогоняют этих злоумышленниц. Когда же поразит узурпирует кот муравьёв? Нам приходится вести с врагом настоящую информационную войну. Разрабатывая всё более запутанные шифры, мы часто обновляем коды феромонов и молекулярных идентификационных карт, чтобы паразит не успел их скопировать и использовать в своих интересах. Иногда, для обеспечения безопасности, в разных муравейниках одного и того же вида, в дополнение к внутривидовому коду, используется уникальная молекулярная сигнатура, ограничивающее злоумышленникам доступ. Эта тактика уже доказала свою эффективность в войне против опасных голубых бабочек, таких как голубянка алькон, макуллина алькон. Их самки, подобно кукушкам, подсаживающим яйца в гнёзда птиц других видов, лишь бы не заботиться о птенцах, стараются подбросить своё потомство в святая святых наши ясли. Подземный с умеренной температурой, превосходно защищённые, они действительно предоставляют подрастающему поколению всё необходимое для быстрого и устойчивого роста. Вот наш план сражения с лазурной бабочкой. Самки бабочек откладывают яйца на листья горечавки неподалёку от муравейников разных видов рода Мирмика. Вылупившись из яиц, Гусеницы поначалу набирают вес, мирно пощипывая листья, а затем, как попало, валятся на землю. Внешне эти толстички совсем не похожи на муравьёв, но в лучших традициях клептопаразитов выделяют такой же молекулярный коктейль, как у муравьиной личинки. И если мои сотоварищи будут не слишком усердно проверять личность они непременно притащат их в наши ясли. Но из поколения в поколение изучение молекулярных идентификационных карт противника приносило свои плоды. И теперь, если гусеницы выделяют не вполне идентичный нашему молекулярный коктейль, их без лишних разборок обезглавливают на месте. Конечно, в рядах голубянок алькон организуется сопротивление, и некоторые гусеницы приобретают маркировку, общую для всех видов мирмика, тем самым увеличивая свои шансы быть перенесёнными в ясли рабочим не слишком продвинутым в изучении военной стратегии. Многие гусеницы разработали лингвистическую маскировку. Как известно, мы, муравьи, общаемся в основном с помощью феромонов, Но можем использовать и особый звукоряд. Конечно, многое тут зависит от касты, и примитивный словарь рабочих отличается от утончённых вокализов муравьиной царицы, хотя каждый муравей способен распознать любой лингвистический регистр. Представьте, некоторые клептопаразитарные гусеницы осмеливаются подражать стрекотанию муравьиных цариц. лишь бы их обслужили по-царски. Безусловно, это немалое достижение, учитывая, что у гусениц, так успешно имитирующих речь наших цариц, нет даже нужного органа. Их таланты столь велики, что превратившись в куколку и готовясь покинуть муравейник в виде бабочки, они используют другой, новообретённый орган, чтобы продолжать подражать речи муравьиной царицы. Надеюсь, приведённые выше примеры помогли вам понять, в чём заключается наше военное кредо. Первая линия защиты от паразитов состоит из трёх элементов: бдительность, бдительность и ещё раз бдительность. Когда же бдительности оказывается недостаточно, мы доказываем свою храбрость, вступая с врагом в рукопашную схватку. Это, кстати, один из методов защиты, который мы рекомендуем для борьбы со страшным противником паразитической мухой. Конечно, некоторые из вас прыснули со смеху, услышав, что муха способна кому-то угрожать. Но вы просто не знаете о невероятном коварстве мух горбаток. Их тактика чрезвычайно опасна. Сначала Они кружат над колонией в поисках подходящего хозяина, чтобы отложить в него яйца. Затем преследуют жертву, пока им не удастся ее оседлать или приземлиться на брюшко и мгновенно вводят в нее яйцо. Если муха одержит победу, несчастного муравья ждут адские муки. Вылупившаяся личинка будет медленно высасывать яйца. Его жизненные соки. Личинка мух-горбаток, принадлежащих к группе Псевдоктион, из груди постепенно перемещается вверх, пока не достигнет пункта назначения головы. Процесс может занять 2 недели, в течение которых наш приятель муравей ещё худо-бедно живёт. Достигнув головы, личинка приступает к главному блюду мозгу. который полностью выедает, образуя на его месте кокон. Оставшаяся часть муравья ей всё ещё нужна, поэтому личинка секретирует фермент, с помощью которого избавляется от головы. Теперь личинка псевдоктиона, надёжно защищённая коконом, медленно трансформируется, пока не выйдет из него. Ну что, Вы готовы принять всерьёз угрозу, исходящую от мух? Теперь, когда я овладел вашим вниманием, давайте зададимся вопросом, как эффективно бороться с этой воздушной угрозой. Рассмотрим его на примере отважного рабочего номер 49 вида Adstecca instabilis, седьмой уровень, шестая ветка. Это древесный вид. Спустившись на землю в поисках пищи, Он слышит раковое жужжание псевдоктiona. У него две возможности: бежать и укрыться под корой своего дерева, рискуя вызвать панику среди рабочих муравьёв, или, более неожиданным образом, просто застыть на месте. Рабочий номер 49 сознательно останавливается, закинув голову назад. Недвижимый, он становится невидимым для горбатки И вероятность откладывания яйца в этом положении значительно ниже. Теперь рассмотрим иной сценарий с рабочими муравьями вида Атта. Перед лицом опасности они прибегают к разным стратегиям. Некоторые выматывают мух, развивая полную скорость. Другие при столкновении с врагом применяют технику муравьиного джиу-джитсу, боевого искусства, допускающего любые приёмы. удары ногами, усиками, мандибулами, а при необходимости вращательные удары головой назад. Помните, что вы можете принять ту или иную боевую стойку в зависимости от противника, исходя из того, как он предпочитает откладывать яйца. Вам придётся либо поместить брюшко между ног, чтобы принять боевую стойку в виде буквы S. либо наоборот, прижать его к земле и задрать голову, чтобы сразиться с мухой, которая хочет добраться своим яйцекладом до брюшка. Наконец, если видите, что противник одерживает верх, не стесняйтесь свернуться калачиком. Не забывайте использовать наше величайшее преимущество умение собираться большими группами. Именно этот приём берут на вооружение рабочие муравьи листорезы Атта, срезая листья, необходимые им для разведения грибов. Они иногда получают слишком крупные куски, с которыми опасно возвращаться в гнездо. В этом случае они стрекочут, подзывая касту более мелких крошечных муравьёв Атта, и те вскарабкиваются на кусок листа. Пока большой ад-то тащит лист, мелкие муравьи, путешествуя на этом муравьеходе, всматриваются в небо, чтобы встретить атаку с воздуха во всеоружии. Отдельные виды крупных позвоночных, например, люди, не беспокоятся из-за подобных угроз лишь потому, что совершенно не сознают, сколько бед могут им причинить некоторые мухи, чьи личинки вызывают муравь. Кожные язвы миазы. Паразитические мухи настолько опасны, что даже огромные слоны вынуждены энергично хлестать себя ветками, чтобы отпугнуть этих крошечных летучих вредителей. Другие, такие как крупный рогатый скот и лошади, поколениями вели ожесточённые бои и в ходе эволюции отрастили естественные мухобойки хвосты Но пока вы не столкнулись с врагом лицом к лицу, не забывайте выполнять главную команду: будьте бдительны. Это позволит вам практиковаться в уклонении от боя, потому что суметь не нарваться на врага всё равно, что его победить. Некоторым, особенно подверженным паразитарной угрозе муравьям, пришла в голову плестящая мысль изменить способ и время добычи продовольствия. Земляные муравьи вида Фаедоли Титанус отказались от дневных рейдов в пользу ночных. В течение сухого сезона эти термитофаги атакуют термитные курганы днём, но в сезон дождей, когда налетают полчища паразитических мух, муравьи выходят на охоту ночью, когда мухи не активны. Об этом и идёт речь в популярной у Фаедоли поговорке Мухи со двора, муравьи по столам. Чтобы ограничить боестолкновение, хороший стратег также не должен забывать о том, что привлекает неприятеля и следить за устранением таких приманок. Знайте, что наших омерзительных врагов нередко привлекают наши экскременты. Поэтому нам приходится соблюдать строжайшие правила гигиены. Некоторые виды муравьёв добились неплохих результатов строя общественных туалеты внутри или за пределами жилища. Очень жаль, что у нас нет анальной пушки в виде гребня, из которой можно выстреливать фекалиями, как у гусеницы Callpodes etlius. Такой фекальный обстрел позволяет этим гусеницам держать паразитоедные виды на почтительном расстоянии. Но если, несмотря на все соблюдаемые меры предосторожности, приведённые выше, вас всё-таки паразитировали, готовьтесь ко второму этапу паразитарной стратегии. Сосуществовать с хозяином. Проникнув в муравейник, клептопаразиты делают всё возможное, чтобы там остаться, избегая встреч с законными обитателями. или обманывая их бдительность. Но некоторые виды разработали очень необычные схемы. Например, личинки четырехточечного жука-листоеда, клитра квадрипунктата, выбрали классическую защиту — броню. Едва вылупившись из яйца, они строят свой личный маленький бункер из грязи, слюны и собственных фекалий. Входной люк проделывают своей Необычайно твёрдой и плоской головкой, так что снаружи торчат только ножки. Получается прочный чехол, в котором они могут перемещаться по галереям муравейника, как в танке, не опасаясь муравьиных атак. Клещи Macrocheles retanmeyeri нашли свой собственный способ избежать пинка муравьиной ногой, заняв её место. Уверенные в себе Они смело набрасываются на когти самых злобных наших представителей, муравьёв-солдат, хотя те постоянно начеку. Вцепившись в ноги жертвы, клещи медленно, но верно пожирают их окончание, пока не заменят их собой, превратившись в своего рода паразитарные тапки. Этот манёвр позволяет им высасывать жизненные соки муравьёв-солдат, которые ничего не подозревают. потому что текстура панциря клещей прекрасно имитирует муравьиные когти. Вероятно, у вас бывало противное ощущение, будто мурашки бегут по ногам. А теперь представьте себе клещей, надетых вам на ноги, как носки. У рабочего муравья-легионера номер 111 из Коста-Риканской армии вид Эцетан-Бурхелии, 103-я кладка, 24-й бивуак, муравьи, легионеры, кочевники. Есть паразиты, которые ничего не отгрызают, а наоборот, образуют дополнительный зад. Этот паразит, жучок нимфистер кронаулери, крепко вцепившись мандибулами в основание брюшка рабочего муравья, превращает его в необычный вид транспорта. Тельцы-сквотера Вплоть до мельчайших деталей похоже на зад муравья легионера. Сражаться приходится не только с животными, проникшими в наши колонии, есть и иная угроза микроскопическая, исходящая от крошечных бактерий и грибков, поражающих наши муравейники. Такого рода эпидемии особенно сложно сдерживать в нашем жилье. где тысячи муравьев постоянно трутся друг от друга и потому легко заражаются. Как эффективно бороться с этими невидимыми врагами? Трубку мира с такими не выкуришь. Лучше срочно выкурить их самих. Волосистые лесные муравьи Формико-Паралу-Губрис разработали замечательный способ окуривания муравейника. Вместе с пищей... Их рабочие собирают ароматические фрагменты сосновой смолы, выделяющие летучие молекулы с антибиотическими свойствами. К тому же, муравьи обнаружили, что сочетание этой смолы с их собственным токсином, муравиной кислотой, усиливает его противопаразитарные свойства и помогает очистить от паразитов самые большие лесные муравейники. Возможно, вас, людей, и удивляет такой способ окуривания. Но мы не единственные, кто его практикует. Например, птички лазоревки держат в гнёздах ароматические растения: лаванду, тысячелистник, мяту, блошницу, фенхель, чтобы отпугивать вшей, блох и клещей. Воробьям и вюркам, обитающим в городах, трудно раздобыть нужные растения, и они используют А курить сигарет. Чем вам не окуривание? Вы, разумеется, поняли, что правила гигиены, которыми часто пренебрегают, наше важнейшее оружие в борьбе с паразитами. Помните, хороший солдат чистый солдат. Каждый житель Муравейника обязан ежедневно следить за своей личной гигиеной. Манкируя этим правилом, Он ставит под угрозу существование всей колонии. В униформе большинства муравьёв имеется заднегрудный компартмент с необходимыми средствами гигиены, чистки и стерилизации. Секрет этой так называемой метоплевральной железы обогащён противомикробными, противогрибковыми и антисептическими веществами. Каждый муравей должен обильно и как можно чаще их на себя наносить. Самые умелые заботятся о тех, кто не в состоянии ухаживать за собой сам, будь то муравейная царица, личинки и даже выращиваемые в муравейнике грибы. При необходимости можно пополнить чистящие средства секретом изо рта, потому что челюстные железы также выделяют вещества, обладающие антисептическими свойствами. Если вы относитесь к тому редкому типу муравьев, которые в процессе эволюции утратили метаплевральную железу, муравьи-ткачи-экофилла или муравьи-древоточцы-компонотус, не паникуйте, используйте свои ядовитые железы. Действительно, молекулярный коктейль, которым мы убиваем конкурентов, добычу и отгоняем хищников, благодаря свойствам муравьиной кислоты подходит и для борьбы с микробами. Конечно, он немного щиплет, но токсины в сочетании с кислой средой должны покончить с паразитами. Представьте себе, наш яд такой эффективный, что привлекает и более крупных животных. который не прочь воспользоваться его антибактериальными свойствами для борьбы с собственными паразитами. Некоторые виды птиц взяли привычку садиться на муравейники, расправив крылья, и наши бравые солдаты стараются их прогнать, щедро распыляя яд и кислоту, а иногда и другой природный репеллент анальную жидкость. Таким образом, птицы бесплатно проходят Противопаразитарную обработку, помогающую им справиться с блохами и вшами. В этом не было бы никакой беды, если бы птицы не давили некоторых муравьёв клювами, чтобы намазаться их останками. Выше приведённые советы помогают при поверхностных паразитах. Какой же тактике нужно прибегнуть, если паразит проник внутрь? Заканчивается ли борьба Когда крепость захвачена, решить этот вопрос мне помогли добытые путём шпионажа записи самих паразитов, которыми заполнены главы этой книги. И особенно заинтересовавшая меня часть, написанная моими дальними сородичами-предателями, паразитическими осами. В этой главе они, в частности, раскрывают секрет своей тактики При столкновении с нашей иммунной системой, представляющей собой одну из эффективных линий защиты от паразитов, так сказать, дополнительный оборонительный рубеж. Под нашими экзоскелетами циркулирует гемолимфа, жидкость, похожая на кровь крупных позвоночных и служащая полем сражений между паразитами и компонентами иммунной системы. Яйца, отложенные паразитическими осами в гемолимфу жертвы, сталкиваются с сопротивлением целого иммунного корпуса, состоящего из токсичных субстанций, а также клеток-солдат, гемоцитов, которые патрулируют жизненно важные жидкости в поисках злоумышленников. Стратегия борьбы у гемоцитов образцово показательная, если паразит микроскопический Они могут одержать победу над врагом, просто проглотив его. Процесс, называемый фагоцитозом. Когда паразиты слишком многочисленны, гемоциты используют другой способ, называющийся инкапсуляцией, и выделяют липкие молекулы, склеивающие особи противника между собой. Затем полученные микробные агрегаты, напоминающие узелки, окружают когорта гемоцитов. изолируя их от остальной части тела. Иногда гемоциты пользуются другим эффективным методом инкапсуляции, опыляя паразита пигментом мелатонином. Как видите, искусство войны бывает и живописным. Гемоциты обволакивают микробы или личинки паразитов слоями чёрных пигментов. Недаром говорят, что перо сильнее меча. Наши храбрые солдаты используют аналогичный метод для лечения своих боевых ранений, временно покрывая их меланином, чтобы избежать заражения. Но чем вам не батальная живопись? Нам приходилось сталкиваться с едва прикрытыми насмешками со стороны некоторых видов позвоночных животных, утверждающих, что их иммунная система несравненно эффективнее нашей благодаря способности к выработке антител. Преимущество антител состоит в том, что эти белки могут распознать чужака, идентифицируя его компоненты. Их можно сравнить с батареей самонаводящихся орудий, способных нацеливаться на нарушителя, не имея его точного портрета. Рассылать сигналы по всем линиям обороны этим животным позволяет именно контакт между антителом и нарушителем. Они кичат со своей адаптивной иммунной системой, способной тренироваться на нарушителе, запоминать его и быстро реагировать при повторных атаках. И это крупнокалиберное зверье высмеивает примитивную природу нашей внутренней защиты. Это у нас-то устарелая иммунная система? Что ж, их чувство превосходства иногда бывает посрамлено. Человеческие учёные недавно обнаружили, что отсутствие антител у нас компенсируется другим адаптивным способом борьбы с паразитами, в частности с вирусами. Система совершенно уникальна. Вместо антител мы используем маленькие молекулы ДНК, вДНК, позволяющие доложить иммунным клеткам о вирусе. И заодно сохранить информацию о нём в описательном банке патогенов, встречающихся на протяжении жизни. Более того, в вопросах вакцинации мы обладаем преимуществом даже перед людьми. Например, заражённые, но выздоравливающие представители вида Campanotus pennsylvanicus обычно стремятся увеличить частоту трофалаксиса. Иначе говоря, Они чаще срыгивают в рот своих собратьев, да и всех желающих, делясь едой, а заодно и оброссами коктейля из иммунных молекул, циркулирующих в их телах. Это вызывает иммунный ответ у их сородичей, не встречавшихся с патогеном. Такая форма вакцинации приводит к выработке коллективного иммунитета, как мы его называем. В случае выхода из строя нашей иммунной системы Единственной надеждой остается самолечение. Люди, кажется, склонны полагать, что у них монополия на таблетки, но муравьи тоже умеют пользоваться лекарствами. Помните рапорт членов колонии Фармика-Фуска с жалобой на качество пайков и слизи улитки? Представьте себе, впоследствии я получил еще одну жалобу. Мы посоветовали им лечить больных перекисью водорода. и те взвыли от ее неприятного вкуса и побочных эффектов. Поверьте, я приказал генштабу их усмирить, пригрозив им трибуналом. Неповиновение — частое следствие такого лечения. Перекись водорода относится к типу молекул, называемых свободными радикалами или реакционно способных производных кислорода, которые обладают свойством разрывать клеточные структуры. глотать этот клеточный напалм рекомендуется только в крайнем случае, когда ваша иммунная система сама не справляется с внутренней паразитарной угрозой. Добывать перекись водорода нелегко и не всегда приятно. Наиболее распространённые её источники для муравьёв: нектар некоторых растений, трупы других муравьёв или анальные соки тлей, которых разводят отдельные виды муравьёв. Как и в случае с любым другим лекарством, здесь очень важна дозировка. Злоупотребление активными соединениями кислорода может привести к летальному исходу. Граждан, пикующихся о здоровье детей, может заинтересовать оригинальная, я бы даже сказал, незасиженная мухами тактика плодовой мухи дрозофилы. При угрозе заражения паразитической осы дрозофилы обычно паят своих прилестных деток алкоголем, откладывая яйца на забродившие фрукты. Если паразитическая оса отложит яйца в личинки плодовой мухи, те станут накачиваться алкоголем. Это сопряжено с немалым риском. Личинки могут и не пережить такого своеобразного лечения. Но если дозировка окажется верной, им удастся выжить, при этом отравив захватчика, перемещающегося между их органами. В данном случае алкоголь служит противопаразитарным средством, и не побоюсь утверждать, что многие муравьи, да и люди, не откажутся от подобного самолечения. Эксплуатировать хозяина. Настало время рассказать о худшей из возможных перспектив для командующего армией поражений. А ведь именно это ожидает колонию муравьёв, не сумевших избежать столкновения с врагом или одержать над ним победу. Будем надеяться, что описание того, что их ожидает в этом случае, укрепит будущие поколения в их решимости никогда не сдаваться. Нужно помнить, что когда паразит встретил хозяина и сумел в нём удержаться, он будет пытаться его эксплуатировать. Если речь идёт о паразитоиде, это означает полное истощение ресурсов жертвы, которая в лучшем случае удаётся пережить кошмарный исход завоевателя из её тела. Не стану скрывать, что такой сценарий не только редок, но и крайне для нас нежелателен. Поскольку выживание хозяина зачастую обеспечивается самим паразитоидом, который, воздействуя на поведение, превращает его в личного телохранителя. Самовольное вселение в нашей колонии не так отвратительно. В этом случае паразиты-иллюзионисты используют свои фокусы с феромонами и прочие перечисленные выше махинации, чтобы наши рабочие и добытчики их кормили и обеихаживали. При этом некоторые виды паразитов даже не пытаются проникнуть в муравейник. Так жук Амфотис маргината устраивается прямо на развилке кормовой тропы рабочих муравьёв Лазиюс фулигинозус и благодаря специальному феромону заставляет их срыгивать еду. Как коррумпированные служащие таможни, он получает целые партии еды, даже ногой не пошевелив. Но в подобных случаях мы можем зарыть топор войны и терпеть паразитов, поскольку напрямую они не угрожают нашему муравейнику. Такие мелкие неприятности просто смешны по сравнению с ужасной судьбой, которая ожидает самых неудачливых из нас. захваченных паразитами, стремящимися любой ценой от начала до конца пройти свой жизненный цикл. Да уж, если хозяин проиграл схватку, его эксплуатация паразитом лишь малая часть наносимого нам ущерба. Ниже я расскажу вам о ещё более чудовищных злодеяниях, творящихся во время войны с паразитом. размножаться в хозяине. Я начал свой рапорт с описания стратегий, которым прибегают паразиты, и в частности, сковарного способа, позволяющего личинкам червя Дикроцелиум дендритиком или ланцетовидной двуустки пробираться в наши желудки, спрятавшись в деликатесах из слизи улитки. Знайте, вероломство личинок этим не ограничивается. ожи они с целью достичь следующей стадии своего жизненного цикла начинают управлять поведением своего хозяина изнутри поскольку двуусткам чтобы размножиться половым путём нужно во что бы то ни стало попасть в печень они отдают явное предпочтение крупным травоядным паразитизм на наших собратьях для них лишь промежуточная стадия при смене хозяев Двуустка проникает в муравья с единственной целью впоследствии оказаться в пищеварительном тракте травоядного животного. И это прискорбно, даже если к счастью для нас, лишь немногим из травоядных нравятся блюда из муравьёв. Для двуустки смысл войны заключается в возможности манипулировать нервной системой хозяина. Таким образом, чтобы ощутиться в кишечнике коровы или овцы, пасущейся на травке. Давайте рассмотрим это явление подробнее на примере бедолаги рабочего номер 138 рода Campanotus. Одна из личинок, проникших в несчастного, направилась прямиком в головной мозг, а может, в нервный ганглий, находящийся под трахеей, в то время как остальные Окружили себя мощной раковиной, цисты, готовясь к покорению внутренностей большого жвачного животного. Эта единственная личинка пожертвовала собой ради управления поведением рабочего муравья. Нужно честно признать, что мы, муравьи, уважаем такую стратегию безусловного самопожертвования. Так или иначе, Личинка, расположившись между нервными волокнами рабочего номер 138, вынуждала свою жертву с наступлением сумерек выходить из муравейника и забираться на травинку. Добравшись до верхушки, муравей яростно вгрызался в неё, расставив ноги и сохраняя равновесие. Первый раз в таком положении он провёл всю ночь, самое время выпаса диких травоядных животных. Муравей пережил этот пыточный раунд и утром, как ни в чём не бывало, вернулся в муравейник. Но следующей ночью он предпринял такую же суицидальную попытку, и в этот раз жертвенный ритуал оказался для него фатальным. Эта история страшна ещё и тем, что никто не знает, каким образом личинкам двуустки удаётся подчинять своих жертв. То, что такие подвиги под силу двуустки может показаться возможным и даже приемлемым тем, кто сам не рискует стать её жертвой, но трудно поверить, что на подобное способен обычный гриб. И тем не менее, многие грибы группы Кордецепс могут манипулировать поведением насекомых так же эффективно, как двуустки. Но чего ради грибу превращать муравьёв в зомби? Им движет простое желание продлить свой род к величайшему несчастью муравьёв, которые окажутся втянутыми в этот процесс. Как и любой другой гриб, кордицепс стремится выработать и распространить максимум своих спор. И с этой целью Он превращает муравьев в зомби. Зараженные спорой муравей теряют над собой контроль. Подобно двуустке, гриб берет управление в свои руки и заставляет жертву взбираться на травинку над муравейником, вгрызаться в нее челюстями и замирать. Но на сей раз не для того, чтобы его сожрали, а для того, чтобы его сожрали. чтобы не дать его собратьям возможности обнаружить заражённого муравья и принять решение убрать его подальше от муравейника. В таком муравье, нависающем над муравейником, грибок может спокойно размножаться в течение нескольких дней, прорастая внутрь тела, чтобы затем проткнуть его длинным раздутым стержнем, и дождём обрушить споры на других членов колонии. Самое поразительное, что всё это проделывает организм лишённый мозга, который для осуществления своих целей даже не внедряется в мозг хозяина. Судя по всему, грибковые мицеллы, пладящиеся в муравьях, предпочитают в нервной системе мышечные волокна. Их стратегия остаётся загадкой. Следует ли считать грибы кордицепс в буквальном смысле кукловодами, воздействующими на мышечные волокна жертвы, подобно тому, как дёргают за нити, заставляя двигаться марионетку? Или они прекрасные алхимики, разгоняющие смеси нейротоксинов по внутренностям хозяина? Понятно, что это сверхсекретная информация, и кордицепс принимают все меры для сокрытия методов, используемых для контроля над нашими бедными собратьями. Недавно я получил из Бразилии рапорт рабочих колоний огненных муравьёв Solenopsis invicta о жалобы на недисциплинированность некоторых особей, которые по ночам отлучаются для принятия водных процедур. Как эксперт по борьбе с вредителями, Я сразу же заподозрил дьявольское влияние врага, нематодного червя Алламерсис салинопси. Эти черви заставляют своего хозяина топиться, хотя огненные муравьи известны своей способностью избегать утопления. Очевидно, нематоды умеют глушить рефлексы муравьёв таким образом, что те неподвижно сидят в воде почти сутки напролёт. позволяя длинному червю, живущему у них в животе, выбраться наружу. Но мотивации нематоды совершенно иные, чем у двуустки или гриба кордицепс. В отличие от двуустки, жаждущей сменить хозяина, или кордицепс, стремящегося заразить своими спорами как можно больше муравьёв, червь Aulameris salinopsi движим единственным желанием заняться аквосексом. Ведь чтобы размножаться, его особи должны тереться друг о друга, а это возможно только в воде. У талив похоть, самки мечут яйца прямо в воду. К сожалению, специалисты по тактике среди огненных муравьёв до сих пор не в состоянии объяснить, как и когда происходит первоначальное заражение их рабочих ниматод. И все эти ужасы творятся с незапамятных времён, о чём свидетельствуют сцены выхода червей из анусов муравьёв, замурованных в янтаре 40 миллионов лет назад. Если окончательный хозяин муравьиного паразита хищник, муки манипулирования нередко сопровождаются гротескными морфологическими изменениями. Личинки червя Brachilecytum moskensis Подобно своей двоюродной сестре в Ужске, заставляют муравьёв-плотников рода Campanotus покидать мирную тень листвы и бродить по освещённым полянам. При этом личинки имеют наглость деформировать своих жертв, делая их тучными и раздутыми. Каждый перепончатый сустав, соединяющий сегменты их брюшка, растягивается, И они становятся похожими на аппетитных гусениц. Обманутые этим сходством, чёрные дрозды набрасываются на заманчивую добычу. Именно в зубу у чёрного дрозда личинки паразита Brachylecetus moskenensis могут завершить свой жизненный цикл. И снова паразит переберётся от жертвы к жертве, как ему на роду и написано. А теперь Давайте проверим, хорошо ли вы усвоили мои инструкции. Зная, что промежуточный хозяин этого вида плоского червя, маленькая улитка, какие меры предосторожности должны были принять муравьи-плотники, чтобы не заразиться? Не жрать слизь этой улитки. Тот же совет следует дать нашим сородичам, древесным муравьям вида Cephalotes atratus. которых терзают самки нематод Мирмиканема неотропикум, живущие в их брюшной полости. Этому паразиту удаётся истончать кутикулу, покрывающую сегменты муравья, доводя её до почти прозрачного состояния. А так как зародыши внутри самки червя красные, муравьи становятся похожими на красные фонарики, и их легко спутать с сочной ягодой. Висмак, кстати, поскольку окончательный хозяин паразита птица фруктоед, меняется и поведение этих древесных муравьёв. Они вынуждены ходить, задрав зад, и не подозревая, что так они выглядят ещё аппетитнее. К тому же брюшко несчастного муравья теперь легко от него отделяется, а сам он становится лишь средством передвижения для этого брюшка, превращённого в мешок полный паразитов. Такие муравьи-тверкеры настолько на себя не похожи, что некоторые ученые принимают их за другой вид. Как ни удивительно, паразитам, желающим поместить нас в пищеварительный тракт птиц, наших естественных хищников, тоже приходится нелегко. Муравьи-темноторакс-неландери часто становятся жертвами дятлов, выискивающих их в горе деревьев. Личинки ленточного червя Anomatenia brevis, которые паразитируют на муравьях этого вида, должны добиться, чтобы заражённых ими муравьёв склевали в первую очередь, и они попытаются сделать их более привлекательными, меняя цвет экзоскелета с коричневого на жёлтый. К тому же, они меняют запах муравья. и заставляют его оставаться неподвижным во время воздушных атак. Постоянно слыша рассказы о военных преступлениях паразитов, я не падаю духом и не отчаиваюсь, потому что до нас также доходят свидетельства героического сопротивления врагу. Мы можем лишь приветствовать трудное, но необходимое решение здоровых муравьев темноторок с Неландери, предпринявших молниеносную атаку на своих зараженных сородичей, убивая обреченных особей и удаляя их от муравейника. Только постоянная бдительность, только преданность общему делу позволят нам одержать победу в нашей постоянной борьбе с паразитами. К оружию, муравьи! Му-ра-а-а! Примечание редактора. Текст остался незавершённым, поскольку муравей-майор номер 584, первый уровень, первая галерея, прекратил работу над ним, заявив своим генералам, что отправляется за вдохновением на травинку, прежде чем навсегда исчезнуть в ночи.